2011 год. Лия побежала назад к машине, села, захлопнула дверцу. Во внезапно наступившей тишине она перевела дух, ветер бросил в лобовое стекло пригоршню мокрых желтых цветков. Шарф слишком туго сдавил шею, руки сделали с неловкими из-за перчаток. В машине было душно, воздух затклый, и Лия чувствовала, как внутри вскипает раздражение. Она порылась в сумочке, отыскала сотовый телефон, набрала номер Марка. «Да?» Ответил он резко, как обычно, при исполненной подозрении, едва сдерживая враждебность. «Это я», — проговорила она тем же тоном. «А привет, как идут дела?» «Я сейчас в библиотеке, точнее, в машине на парковке возле библиотеки. Судя по всему, здесь надо заранее заказывать микропленки, местные газеты за 1911 год. В сети пока они доступны. А проекторы для чтения микропленок заняты весь день. Меня записали только на завтра. Ну, разве не смешно?» «Успокойтесь ли я, не так уж долго вам ждать. Вы же не в Лондоне», — произнес Марк с некоторым удивлением. «Знаю, просто подобная задержка выводит меня из себя. Наверное, надо было вернуться на день в Лондон и просмотреть центральные газеты. К чему такая спешка? Тот парень не станет от этого живее, или, если на то пошло, мертвее. Вы всегда такая нетерпеливая?» — спросил он как-то слишком быстро. «Да, наверное, когда занимаюсь расследованием». Она сделала глубокий вдох и выдохнула. А как там у вас со школой? На самом деле мне повезло. Я обзвонил большинство школ в округе, но ничего не добился. Некоторые из них построены в 50-е или 60-е. Но потом директор последней начальной школы, который каким-то чудом оказался свободным, согласился поговорить со мной. И выяснилось, что он помешан на местной истории. Я пересказал ему то, что говорилось в письме Эстер. По его мнению, маловероятно, чтобы жена викария работала учительницей полный день. Для замужней женщины это было бы слишком необычно. Он считает, что она, скорее всего, вела уроки на добровольных началах, вернее всего, в воскресной школе. И он предложил обратиться в блюкоут Коуд Скул. Блю Скул? Где это? В Тэтчеме. Теперь школы там уже нет, но название сохранилось до сих пор. Так получилось, что я сейчас как раз стою напротив этого здания, сказал Марк. А вы уже там, без меня, где именно? потребовал объяснение Ли, заводя машину. О, «Успокойтесь, школа никуда не убежит. Езжайте по шоссе А4 до Течима. Вы меня увидите». Когда Ли тронулась с места, солнце начало пробиваться в просветах туч, которые становились все шире, и ослепительные лучи света ударили по глазам. Она нетерпеливо дожидалась на перекрестках зеленого сигнала, барабаня пальцами по рулю, и проехала почти весь путь от до Течима, пока не увидела Марка в дождевике, стоявшего сутуле в плечи. Он вынул из кармана руку и помахал ей. Лес вернула к краю тротуара, и машина, ехавшая за ней, громко засигналила. Она взмахнула рукой, извиняясь, когда машина проезжала мимо и опустила стекло. «Я едва не пропустила вас. Мы на главной дороге. Вы уверены, что это то самое место?» «Да, уверен. Наверное, лучше не оставляйтесь здесь машину. Чуть дальше по улице есть стоянка», — сказал Марк, когда мимо протиснулся грузовик, едва не задев ее заднего бампера. «Хорошо, подождите секунду». Ли выехала обратно на дорогу, влившись в поток машин и снова вызвав негодующие жесты и сигналы, и выполнила указание Марка. Пока Ли шла обратно к тому месту, где он ждал, она рассмотрела здание, бывшее когда-то школой, Bluecoat School. Теперь, когда она подошла поближе, ее будто что-то кольнуло. Здание явно старое, маленькое старинное строение с выкрашенными охрой стенами и острой скатной крышей, в форме которой вторил навес над главным входом. Оконные проемы, разделенные каменными перегородками, были забиты досками, и стекол не было видно. Боковая дверь, высоту всего пять футов, в стенах изеяла несколько пустых ниш. Но ведь это... «Явно бывшая часовня», — проговорила Ле, останавливаясь рядом с Марком. «Точно, и весьма старая. Почти наверняка одно из старейших строений в Тэтчиме. Возможно, даже во всем Беркшире. Изначально часовня Святого Фомы. Многие годы служила дополнительным зданием школы. Затем здесь была антикварная лавка. Теперь она принадлежит городскому совету. Ее отремонтировали, и вот гадают, что с ней делать дальше», — сказал он. Ли поглядела на него и заулыбалась. «Кажется, вы о ней знаете». «Директор школы подсказал мне нужный сайт», — признался Марк. «И он считает, что здесь она и преподавала?» Он сказал, это наиболее вероятное место. «Здесь были классы благотворительной школы, и наверняка какие-то уроки вели добровольцы, вроде жены викария, чтобы восполнять нехватку преподавателей». «Но а как же главное здание школы? Разве не могла она преподавать там?» «Могла, только у этого здания есть одно несомненное преимущество. Какое же? Оно до сих пор стоит. Остальные постройки старой школы снесли между двумя войнами, чтобы расчистить место для новых домов». «Черт, вот именно. Но остается вероятность, что это то самое здание, о котором она писала и где спрятала какие-то найденные ею важные улики». Он пожал плечами. «Полагаю, так и есть. Войти внутрь можно?» «Заперто». сказал Марк, покачав головой, но смотритель придет с минуты на минуту, он согласился впустить нас. Я сказал, что мы готовим книгу о древних часовнях, так что ведите себя, как ученая леди. Зачем вы так сказали? Можно же было открыть правду. Я подумал, так будет солиднее, и мне не хотелось сообщать ему, что нам, вероятно, захочется снять половицы и заглянуть под них. Кроме того, так гораздо веселее, усмехнулся Марк. «Угу, похоже, вам давно не доводилось веселиться», — с насмешкой произнесла Ли. Марк вежливо пожал плечами. «Отдирать половицы, наверное, трудно. Надо постараться и найти расшатавшиеся доски. Может, я попрошу его об экскурсии вокруг здания, а вы останетесь внутри и проверите», — предложила она. «Блестящая мысль. Буду работать под прикрытием», — сказал Марк. «Мне кажется, вас немного заносит». «Возможно. А это, наверное, он, смотритель. Не забывайте, вы специалист по древним часовням». «Ясно». Пока она отвечала, из-за угла быстро вышел худой человечек в темно-синей ветровке, который сгибался, явно извиняясь. Он приблизился к ним, выставив перед собой руку, как белый флаг. Смотритель звали Кевин Нолл. Он был моложе, чем ожидал Илья, и моргал, как крот, на весеннем солнышке. Светлые карие глаза слезились за толстыми стеклами очков. Рот у него был маленький, нос острый, а все его лицо и тело как будто сведены судорогой от ужасного волнения. Однако он с готовностью улыбался, пока они представлялись ему. «Что ж, уверен, вам не терпится войти. Какая радость встретить людей, которые до сих пор интересуют подобные места», произнес он, быстро переводя взгляд с Марка на Лию и обратно. «Такие часовни, с моей точки зрения, квинтэссенции истории Англии. С ними столько связано». «О, нельзя сказать лучше», — произнесла Лия, следуя за Кевином к главному входу в часовню и с нетерпением наблюдая, как тот возится с ключами. «Насколько я понимаю, вам много известно об истории этой постройки? Что здесь могло все эти годы быть?» – спросила она. Ключ щелкнул в замке, и дверь распахнулась. «Входите, да, полагаю, я знаю достаточно много. Нет, конечно, я не занимаюсь историей архитектуры, как вы», – скромно прибавил он. Ли бросила на Марка быстрый взгляд, и он подмигнул. «В результате наших исследований мы выяснили, что здание использовалось под школу примерно сто лет назад. Это так?» «Да, все верно. Местная благотворительная школа для детей-бедняков. Когда благотворительная школа закрылась, здесь проводила уроки домоводства другая местная школа. Кажется так». «Но вы вряд ли знаете, что именно здесь преподавалось, и кто именно преподавал здесь в те дни, когда существовала благотворительная школа?» «Боюсь, этого я не знаю», — сказал Кевин, и в самом деле немного испугался того, что не знает ответа. «Мне очень жаль. Я не знаю даже, откуда у вас подобные сведения. Сомневаюсь, что записи сохранились, если они вообще существовали. Должен признаться, я думал, вас больше интересует, каким образом построено здание». «О, да, интересует. Просто всегда приятно добавить к сухой истории немного живых красок», — ставил Марк Кашлинов. «Тогда читатели легче воспринимают книгу». Они оказались в центре единственного помещения внутри часовни. Блеклый дневной свет лился сквозь готические стрельчатые окна, выходившие на восток, и отражался в ярких беленых стенах. Насыщенная белизна удивляла. Ли ожидала увидеть темное, сумрачное помещение, полное теней прошлого. Окна, выходившие на дорогу, были заколочены, так же, как и маленькая боковая дверь. Однако создавалось впечатление, что все они открыты, живы. Вслед за ними в часовню ворвался ветер и закружил по полу, вздымая вокруг их ног пыль. «Я люблю представлять себе эти окна в первозданном виде, с прекрасными мозаиками», — проговорил Кевин и, выжидающе, посмотрел на них. «О, да, наверняка они и были такими великолепными», — поспешно согласился Марк. «Внутри часовни тоже оказались пустые каменные ниши, но смотреть там было нечего, ни украшений на стенах, ни надгробий. А теперь, э, насколько я понимаю, это здание — собственность города. Нет ли каких-нибудь планов по его реставрации?» — проговорил Марк. Но Лия уже не слушала разговор. Она с нескрываемым разочарованием осматривала пол. Пройдя в дальний конец часовни, она развернулась, залитая белым светом, и окинула взглядом пустое помещение. «Неужели на этом месте стояла Эстер Кеннинг? Я знаю, что у меня под ногами». Лия снова посмотрела на пол. «Поэтому все лежит тут, под полом». Только это был не тот пол, по которому ходила Эстер Кеннинг, не тот пол, под которым она могла бы что-то спрятать. Ли сделала глубокий вдох, переполненная отчаянием, пол был из свежих дубовых досок, безупречно ровный, гладкий и надежный, безусловно современный. «Когда поменяли полы?» — спросила она, перебивая Кевина, который как раз рассказывала Марку о планах города по дальнейшему использованию зданий. «О, совсем недавно, всего год назад. С этого, видите ли, пришлось начать, чтобы сюда можно было входить. Первоочередное дело. Старые половицы были красивы, однако их совершенно уничтожили гниль и древоточцы. Они расшатались, были неровными. Как я понял, когда из них начали выдергивать гвозди, они просто рассыпались в прах. Мы даже не смогли использовать их для чего-нибудь другого. Они распались», — пояснил Кевин. Марк теперь тоже смотрел вниз, вводя ботинком вдоль стыка досок и хмурясь. «А под полом ничего не нашли?» – спросил Ли. Кевин озадаченно поглядел на нее. «Ну, знаете, в подобного рода строениях часто случаются э, археологические находки, даже при таких простых работах, как вскрытие полов. Какие-то предметы, забытые первыми плотниками, что-то такое, что способно пролить свет на точное время постройки. Такого рода вещи». «Да, я понимаю. Наверное, еще и какие-нибудь жертвенные подношения, положенные суеверия, да?» «Сказал Кевин. Насколько я знаю, чаще всего встречаются детские башмаки». «Именно. Так что ж там было? Что-нибудь находилось там?» «Боюсь ничего. Во всяком случае, я не слышал. Конечно, я был здесь не все время, пока шли работы, но я не сомневаюсь, что рабочие рассказали бы мне, если бы что-то нашлось». Кевин взглянул на ее удрученное лицо и нервно улыбнулся. «Простите, что разочаровал вас?» «О, нет, просто подобного рода случайные находки моя личная слабость», — пояснила Лия безжизненно. «Вы не хотите сделать фотографии для вашей книги?» — спросил Кевин. «Спасибо, с огромным удовольствием», — сказал Марк. Вскоре они снова вышли на холодный дневной свет, Кевин Нолл запер часовню и простился с ними, Лия с Марком медленно вернулись к стоянке, где остались их машины. До сих пор у Лии было манящее чувство, что она начала уже до чего-то докапываться, начала распутывать историю, стоявшую за письмами солдата, и мысль, что теперь движение снова застопорилось, была почти невыносима. Пока она катила шар, у нее была цель в жизни. Когда он остановился, снова стала очевидной бессмысленность, пустота собственного бытия. Тяжкое ощущение бесцельности. Стрелка ее внутреннего компаса пьяно качалась из стороны в сторону. Если Эстер Кеннинг оказалась в таком же состоянии, если ее жизнь треснула под тяжестью опутавших ее проблем, и она так и не смогла оправиться, то, наверное, это судьба, и распутав клубок этих проблем, Лия сама сможет стать свободной. Она хотела предоставить Райану полный отчет, когда увидится с ним в следующий раз. Она хотела добиться успеха, назвать его имя. Как будто, читая ее мысли, Марк заговорил. «Жалко. Я думал, мы здесь действительно что-нибудь найдем. Кстати, когда у вас последний срок сдачи статьи?» «Никакого точного срока нет, чем раньше, тем лучше. Я сейчас работаю для комиссии по воинским захоронениям. Ее представитель придет сюда, в Британию, приедет через несколько дней, через десять или больше. Я пообещала встретиться с ним и передать все сведения, какие успею раздобыть». Ли смотрел прямо перед собой, рассказывая все это, и изо всех сил старалась не выдать себя, отчего сильно смущалась. Ей казалось, что все ее мысли написаны у нее на лице». В смятении она почувствовала, как щеки заливает краска, заметила на себе взгляд Марка, который задумчиво ее разглядывал. «С кем именно вы работаете?» — эхом отозвался он, оставив вопрос висеть в воздухе. Ли хмыкнула, от ветра и яркого солнца у нее заслезились глаза и потекло из носа. Она подумала, не сменить ли тему или просто промолчать, однако ни то, ни другое не казалось удачным выходом. Это мой бывший друг. Он позвонил несколько недель назад, впервые за сто лет. Он работает в Бельгии, неподалеку от Ипра. И они раскопали тело, тело погибшего солдата. А когда он прочитал письма, Эстер, то связался со мной и предложил расследовать это дело. Ваш бывший? Именно бывший. Моя подруга сердится на меня за то, что я поехала. Но меня заинтересовала сама история, честное слово. Я была как в клетке с того момента, какое-то время, и получить тему для работы было... «Это было ровно то, в чем я нуждалась», — отметила Лия, говоря чистую правду. Они немного постояли у припаркованных машин, Марк хмурился, размышляя. «Наверное, это похоже на утрату, какую чувствует, когда умирает близкий человек. Расставание с давним другом. Проходишь те же стадии потрясения, неприятия, гнев, депрессия, смирения». «Разве не уверена? В конце концов, когда кто-то умирает, он не может снова ворваться в твою жизнь через полгода и нарушить правильное чередование этих стадий», — она покачала головой. «Верно, мне кажется, с такими людьми лучше больше не встречаться, пока не пройдешь все до конца и не окажешься по другую сторону», — осторожно предположил он. «Вы рассуждаете просто как Сэм. Это моя лучшая подруга», — сказала Лия. Она несколько мгновений созерцала суетливую батрут, глядя на автомобили, которые нетерпеливо проскакивали мимо. «Наверное, такова жизнь», — Лия пожал плечами. «Человек предполагает, и все такое». «Простите, это не мое дело», — Марк отвернулся и вынул из кармана куртки ключи от машины. «Все в порядке», — отозвалась Лия и сменила тему. «Марк, насчет того, что сказал ваш отец, как вам кажется, могло ли в доме викария произойти какое-то убийство?» Он удивленно поднял брови, в солнечном свете его серые глаза стали блеклыми, блестящими и жесткими, словно шлифованный гранит. «Если произошло, лично я никогда ничего об этом не слышал. Но уже сказал, что это была главная семейная тайна. А еще он решил, что вы Мэнди Райс Дэвис». Да, но вдруг убийство действительно было. Это трагическое событие, о котором Эстер как раз и могла писать. Разве нет? Она постоянно говорит о чувстве вины, о преступлении, о том, что молчание делает ее соучастницей. Ведь так, а как насчет находки в библиотеке? Да, конечно, событие трагическое, однако с тем же успехом папа мог вспомнить какой-то эпизод из «Инспектора Морса». «Мне так не кажется. Он выглядел по-настоящему уверенным, взволнованным, как был бы взволнован ребенок, послушавший разговор старших о чем-то подобном». «Ну и кого же, как вам кажется, убили?» «Понятия не имею, однако собираюсь узнать. Может быть, нам немного прогуляться? Хочется подышать свежим воздухом». Они двинулись по Бродвею на юг через железнодорожный переезд у вокзала. Затем по бечевнику вдоль канала мутная зеленая вода беззвучно струилась мимо, словно без ряби. На дорожке было полно велосипедистов, бегунов, собаководов и молодых мам. Лея и Марк, не сговариваясь, двинулись на восток, возвращаясь в Колт Эшхолд. Солнце выбеливало водянистое небо, залило пейзаж нежданным теплым светом, отчего воздух сделался душным от влаги. Лия стянула джемпер и завязала рукава на талии, но Марк развязал их и закинул джемпер себе на плечо. «Вы испортите вещь, рукава вытянутся», — произнес он рассеянно. «Простите», — проговорила Лия, ошеломленная. В городской черте у берега стояло несколько туристских моторных лодок, но уже скоро лодки остались у них за спиной, а они все шли, окруженные растительностью. К северу от канала раскинулись деревья, к югу — поля тощих коричневых стеблей, доходящих до плеч. Желтые сережки качались на ветру, а на конце каждой веточки красовалась по блестящей почке, новощенной, готовой вот-вот лопнуть. Конские каштаны собирались зацвести, они уже выпустили высоченные свечки, зеленых стеблей, белые цветки были пока еще закрыты в ожидании, ветер несся на запад, морща водную гладь, отчего казалось, будто Ли и Марка движутся гораздо быстрее, чем на самом деле. Отойдя от города примерно на милю, они повернули на юг, через поле рядом с деревней, где река переходила в систему аккуратных рукотворных каналов, соединяющих озера в гравийных карьерах. Они наблюдали за водоплавающими птицами, щурясь от солнца, играющего в воде. Теперь вокруг них никого не было, никто не шумел. Странно, как подумаешь, сколько перемен произошло с тех пор, когда здесь жила бабушка, прабабушка. «Не было этих озер, шоссе А4 было просто дорогой на Лондон, по которой ездили в основном на лошадях», — сказала Лия. Она ощущала такую близость к этой женщине, когда читала письма. Едва ли не слышала ее голос. Но стоило оглядеться по сторонам, и Лия оказывалась отделенной от нее целой сотни лет, в совершенно другом мире. И в Блюкот-Скул было много детей, там кипела жизнь, а сегодня она выглядит печально, вам не кажется? Стоит пустая, а мимо грохочет машины. «Ну, как раз эту проблему и хочет решить совет. Учрежден благотворительный фонд, который собирает деньги, чтобы отстроить здание и использовать под общегородские нужды», — рассеянно проговорил Марк, выдергивая длинную травинку и выковаривая из колоска прошлогодние семена большим пальцем. Высоко над головами кружили два конюка, и их негромкие крики ветер на долю секунды вносил до земли, а затем уносил прочь. «А фотографии Эстер остались? Или Альберта? У вас дома?» — внезапно спросила Лия. «Кажется, нет, извините. Думаю, в детстве я что-то такое видел, однако они не попадались мне на глаза уже много лет. Возможно, отец избавился от них. Когда у него началась деменция, он совершал странные поступки. Но если хотите, можем поискать», — предложил он. Лиза кивала. Она уже заканчивала статью, хотя пустых мест в ней было больше, чем заполненных. «Это будет большая статья с фотографиями, с отрывками из писем. В ней все будет разложено по полочкам. Все разъяснено». Особенно, не задумываясь об этом, Лей чувствовала, что делает это для Эстер Кеннинг, для давно умершей незнакомой женщины. «Как это началось? Его деменция?» – спросила она мягко. Марк глубоко и медленно вздохнул. «Незаметно. Думаю, примерно в то время, когда я уехал в университет. Тогда он в последний раз был таким, каким я привык его видеть. И мама была еще жива, хоба были такие радостные. Никто из них не думал, что я сдам экзамены на пятерке». Он криво усмехнулся. «Почему? Вы в школе были хулиганом?» «Нет, я был послушным, просто у меня дислексия, а в школе, где я учился, не верили в такую болезнь». «О, понимаю, очень предусмотрительно с их стороны». «Именно. Но вот цифры, с цифрами я ладил, поэтому занялся математикой, потом инвестициями все пошло лучше, чем кто-либо мог предположить, и все были за меня рады». К тому времени, когда я закончил университет, отец начал забывать слова, договаривал фразу до половины и умолкал, пытаясь подобрать следующее слово. Слова-то были нетрудные, машина или потом, или февраль, маленькие, случайные слова, которые ускользали от него. Первые два года мы вместе смеялись над этим, проговорил он бесстрастно. Ли не знала, что сказать. По крайней мере, начала она с опаской, по крайней мере, дом для престарелых кажется хороший. «Иногда о них такое рассказывают, но вы хотя бы смогли найти чистое приятное место, где за ним ухаживают», — рискнула заметить она. «Иногда, я думаю, было бы лучше, если бы он умер», — проговорил Марк так же бесстрастно. «Не говорите так», — нахмурилась Лия. «Вы не знаете, о чем он думает. Очень может быть, что лично он всем доволен». «Вы в самом деле так считаете?» — спросил он, и голос его дрогнул. «Да, считаю. Конечно, такое не назовешь счастьем. Однако люди, страдающие деменцией, хотя бы не осознают своей болезни. Во всяком случае, большую часть времени», — проговорила она мягко. «Очень трудно назвать это счастьем», — печально возразил Марк. «Просто каждый раз, когда я прихожу и вижу отца, меня затягивает водоворот тяжелых мыслей. Почему он? Почему так рано? Что он такого сделал, чтобы это заслужить?» «По-моему, это неверный подход, если только вы не верите в карму. А лично я не верю», — твердо прибавила Лия. Марк медленно кивнул, на его лице была такая тоска, что сердце Лии вдруг заныло от сострадания. Она быстро тронула его руку, погладив по пальцам. «Пойдемте, давайте вернемся и поищем фотографии», — сказала она. Они пришли в Тэтчинг к своим машинам и поехали в старый дом викария, сварили кофе и принялись выискивать по всему дому старые фотографии. Лия вспомнила о коробках в комнатах на чердаке, однако за час старания успела просмотреть лишь самую малость, когда из глаз и носа потекло ручьями. Лия оставила свои попытки и спустилась. Джинсы у нее были в пыли, руки грязные, библиотеки они они без всякого стеснения исследовали многочисленные ящики большого письменного стола, однако безрезультатно. «Ну, хоть что-то», — сказал Марк, слезая с опасной лестницы, которая ездила по рельсу вдоль стен, позволяя подобраться к самым верхним полкам. «И что вы нашли?» «Ничего особенного. этот Томас, мой дед. Здесь он снят в молодости». Марк протянул ей пыльную фотографию в рассохшейся кожаной раме, и Лия живостью схватила ее. «Значит, это сын Эстер, тот, о котором она пишет в письмах», сказала она, стирая со стекла пыли, внимательно рассматривая портрет. «Серьезное овальное лицо, каштановые волосы, зачесанные с лба назад, глубокие карие глаза, тень улыбки. Кожа у него была совершенно гладкая, без морщин». «Очень красивый», — заметила она. «Как вы думаете, он похож на Эстер?» «Боюсь, об этом я могу только гадать, как и вы. Не помню, как выглядели на фотографиях мои прадед и прабабка», — ответил Марк, пожав плечами. «Но это уже хоть что-то. Можно ли мне осканировать эту фотографию? Было бы здорово включить ее в статью, тем более что Эстер в обоих письмах пишет о нем. Конечно, можно». Когда небо за окном начало темнеть, они прекратили поиски и, как будто сговорившись, уселись в кресло друг против друга, чтобы почитать. Ли во второй раз пробежал глазами брошюру «Викария». Стиль у него был цветистый, похвалы, по меньшей мере, не сдержаны Безграничное восхищение «Викария» этими элементалями, как он их называл, изливалось с каждой страницы, равно как восторг по поводу Робина Дюрана, выдающегося и высокоученого Теософа, который показал их всему миру. Он писал так, будто узрел сон сияющих ангелов, а вовсе не мутные контуры девушки в белом платье. Она снова присмотрелась к этому предполагаемому духу природы, пытаясь различить в зернистом пятне черты лица, и чем дольше она всматривалась, тем больше убеждалась, что замечает у танцующей фигурки тонкую темную линию на толбу. «Это же парик», — добавила она, поднимая глаза на Марка, чтобы поделиться с ним своим открытием. Он крепко спал, уронив голову на подлокотник кресла, стиснув губы и сурово насупив брови. Ли немного понаблюдал за ним, заметив блеск седины в щетине на щеках и волосах на висках, темной тени, под скулами, небольшую ямочку на подбородке. Он протянул к себе Костистые колени, обхватив руками, будто ребенок, играющий в прятки. Если бы она подошла к креслу сзади, то ни за что не заметила бы его. На носках у него были дырки. Он дышал медленно и глубоко, так же размеренно, как размеренно билось сердце Лии. Было что-то успокаивающее, умиротворяющее в том, как он спал. Лия улыбнулась про себя и нацарапала для него записку, оставив на полдокотнике кресло. «К ужину вернусь, только омлета не надо, спасибо». потом тихонько поднялась и вышла из дома.